Бастер и Ка сидели около радиоприёмника. Алексей Максимович посмотрел на Ралана так, как отец смотрит на друга в час, когда старший сын сдаёт экзамен. Спокойный голос заметил он. Роман Ралан ответил: "Это голос могучего народа, который создаёт под руководством компартии в героическом и упорядоченном порыве новый мир. Никто не стоит у вас между героем и подвигом. Горький ответил, в нашей стране художник и ученый ограничены только волей трудового народа, волей, которая стремится освоить все подлинные культурные ценности человечества. Говорит Луна, мы выбрасываем еще балласт, подымаемся, высота 16 тысяч метров, подымаемся, приборы работают прекрасно чёлы влетели в комнату, осмотрели легкой, вылетели, как будто по давно знакомой дороге. Фашисты, сказал Роман Ролан. Недавно говорили, что они убьют миллионы людей и не получат осуждения, так как утвердят новые законы нравственности. Им не удастся это. Разум сильнее, Горхи ответил. Спасибо за любовь к разуму и за веру в него. Роман Ралан освободил ладони из-под плаща и сказал, обращаясь к радиоприёмнику: "Я жму руки героев и через них бесчисленные руки великого народа, создающего новую науку и новое искусство. В детстве, сказал Алексей Максимович, мы канались на палки" Один нахватит ладонью, другой выше, потом ещё рука, так до конца. Потом покрывали ладонью и считали. Покрышка, гвоздь, молоток, наш верх. Мы не позволим убивать. Создавать, сказал Роман Ролан. Это и значит побеждать смерть. Говорит Луна, спускаемся. Спуск происходит быстро, экономим балласт. Внизу медленно проступает полоса Москва-канала. Балласт берегт пояснил Горький. Спускается, закричала с сада Ракицкой. И это американцам гелий не продают, продолжал Горький. Гелий не горит, к будущности нам дорогу загораживают. Это у них не выйдет, и гелий найдём. Будущность для нас это реальность, действительность. Прошлое и даже настоящее от нас не зависит. Будущность создаваемая действительность. Говорит Луна: "Мы несколько перетяжелены. Спуску быстреется", говорит Луна. "Привет участникам Всемирного конгресса в защиту мира. Привет Максиму Горькому и другу нашему Роману Ролану. Земля внизу крупнее. Бережём балласт для посадки. Земля несётся на нас. «Падают», — сказал Роман Ролан. «Спускаются», — прошептал Горький. Светило пронизывая липы солнце. Оно лежало на траве золотыми кружками. Золотые пчелы кружились не спеша в желто-зеленых, тенями разделенных ветвях сладостно пахнущих лип. В небе крупнел, опадая с серебряными боками, стратостат. «Он падает!» — закричал ракисткой, сверкая с синими круглыми глазами бинокли. «Говорит Луна. Аппарат перетяжелен. При толчке приземления приборы могут испортиться. С целью облегчения стратостата и экономии балласта часть экипажа прыгает». Горький схватился за столик. Из радиоприемника раздался спокойный голос. «Профессор, я проверил ваш парашют». Старайтесь, управляя кривизной парашюта, спуститься ближе к дороге. Вы в этом тренировались? Мало. Берегите приборы. Я помогу открыть люк. Роман Ролан откинулся на спинку кресла. Говорит Луна: "Мы открываем люк. Прыгать будем без кислородного прибора". Первым прыгает профессор. "Не забудьте кольцо. До свидания". Прыгнул Падает. Помните, сразу нельзя открыть парашют. Падает, падает, падает. Парашют раскрылся. Горки ударил по столику сильной рукой. Раскрылся, висит над нами. Я его знаю, полный рыжий, немолодой человек, любит смеяться. С вами никто не справится, сказал Ролан. Говорит Луна. Падение замедлилось, всё в порядке холодно, запотели и замерзают стёкла